Глава вторая. Вот и первые последствия турнира не заставили себя ждать. Выкручивайся, как хочешь. Находящиеся за столом люди не успели полностью насладиться пищей. В рубку быстро ворвались Артур и б а р о з ы х И выглядели б о е в ы е офицеры крайне встревоженно, наверняка дело серьезное и не терпящее отлагательств. Командир, я искренне рад вашему возвращению. Начал было Артур, но Хиро остановил его взмахом руки, показывая, чтобы тот переходил ближе к делу, но вынужден прервать ы наметившееся собрание на неопределенный период. То, о чем я собираюсь поведать, требует безотлагательного вмешательства. Что случилось? Настороженно спросил командир, приподнимаясь. У него вертелось в голове несколько предположений, но озвучивать их вслух парень не стал. Мало ли ошибется. Большое количество самых разнообразных людей переместилось на наши безопасные зоны, и их ярко выраженные лидеры ищут с вами встречи. В противном случае они угрожают, что сравняют нас всех с землей. Неожиданно вмешался Борзых, докладывая о ситуации, а учитывая количество появившихся людей, большая часть из которых хорошо вооружена. А количество игроков на квадратный метр превышает все ожидания. Они вполне могут попытаться свое слово сдержать. Попытаться. Одна бровь инопланетного путешественника поползла вверх. Только попытаться. Неожиданно улыбнулся Антон, подмигнул х и р о Ведь все это время мы времени зря не теряли и не отсиживались на станции. Каждый из новоиспечённых бойцов МКС прошёл усиленные и тяжелые тренировки, которые, к слову, сильно их закалили и сделали сильнее. И пусть мы уступаем незнакомцам количеством, но качеством находимся впереди. Понятно. ж е л в а к и на скулах командира сильно напряглись и застыли в одном положении, что могло означать лишь одно: он либо крайне зол, или сильно напряжен. В любом случае, какой бы н и оказался правильный ответ, ничего хорошего от такого состояния лидера ждать не стоит, особенно после того, как посмели оборвать т е к с т е н н о е совещание, им же назначенное. Артур, Борзых за мной, остальные заместители продолжайте собрание без меня. К моему возвращению можете составить список и полностью расписать насущные вопросы, требующие моего личного вмешательства. Инопланетный путешественник сделал несколько шагов в сторону выхода из рубки, как неожиданно резко обернулся и посмотрел на гитариста. Во время моего отсутствия ты тщательно выполнял мой приказ, Игорь. Конечно. Как-то обиженно ответил Рокер, получив такого рода вопрос в о п р о с в в о з н и к ш е й ситуации. Разве может быть иначе? У Хиро в голове моментально возник хороший, по его мнению, план. Артур сообщил лидерам незнакомцев, что я скоро выйду и все о б с у ж у с ними. Улыбнулся парень, кивая Борзых. Антона я заберу с собой. Он мне понадобится для одной задачи. Остальные все принимайтесь за работу и не отлынивайте. Помните, что земля до турнира и после это две совершенно разные вещи. Чем быстрее мы сможем приспособиться к новым реалиям, тем легче пройдет адаптация. Спустя мгновение два человека находились на территории магазина. Хира удивленно посмотрел вокруг, понимая, что за время его отсутствия здесь много что изменилось. Отделов стало в несколько раз больше, как и боевых патрульных дронов с андроидами. Были даже и живые люди, которые, вытянувшись по струнке и отдавая честь, встречали прибывших немного в стороне. Хорошо сложенные и натренированные бойцы. Интересно, из чего отряда? За прилавком магазина все еще находилась кукла, но ч е л о в е ч е н н а я что ли? Можно заметить отличия от живого человека только, если очень пристально и внимательно присматриваться. Тем более, вместо непонятной бесполой маски лицо стоящего за прилавком продавца сильно напоминало женское. Но не это заинтересовало х и р о а висящее над куклой табло с обозначением находящихся в наличии командира кристаллов эволюции. шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят неплохо так на турнир сходил ничего не скажешь такое свалившееся на голову количество кристаллов может дать неплохой буст дальнейшего развития станции корабля и всего остального но необходимо крайне умело воспользоваться полученным шансом и все проанализировать Сопоставив все факты риски и Хирос трудом оторвался от раздумий, благодаря барзых, что все это время отдергивал его за накидку. Парень несколько секунд посмотрел на своего подчиненного, тяжело вздохнул, после чего направился в одну из самых защищенных комнат в магазине. Слишком долго он откладывал разговор с одним из своих заместителей, что сейчас находится в о п а л е пока еще заместителем. Давно не виделись, Агния. Переступив порог комнаты, сходу бросил командир, осматриваясь: "Вижу, что вы со своим дружком хорошо здесь устроились". Командир! Пигалица моментально подскочила, услышав знакомый голос. Вот только бросаться в объятия или нечто похожее, что делала ранее другая часть команды, девушка не собиралась, скорее даже наоборот, смотрела с какой-то тревогой и опаской. Я уже чуть не решила, что вы про меня забыли и решили просто избавиться от неугодного вам человека таким образом. Хотел бы я от тебя избавиться, просто уничтожил. Того, что совершила ты и твои подчиненные, вполне достаточно, чтобы лишить вас жизни ради безопасности всей остальной команды. Прищурился парень, глядя прямо в глаза Агни. Он не собирался лукавить и собирался одним разговором закрыть эту тему. Но, как видишь, я решил дать тебе шанс. А вот воспользуешься ты им или нет, решать только тебе и твоему дружку. И что вы хотите, чтобы мы сделали? Уже спустя минуту Пиголица перезаключила совершенно новый контракт с командиром, где было четко указано, что случится с теми, кто посмеет пойти против хероя команды. За исполнением условий будет пристально наблюдать система, поэтому любому нарушителю сильно не п о з д о р о в и т с я Естественно, что так просто доверять огни к о м а н д и р не собирается и первое время, если не на постоянной основе, за ней будут пристально следить несколько заместителей, чередуясь друг с другом и постоянно меняя состав слежки. Избавляться от настолько перспективных людей, способных и д т и в а вангарде на самом острие, особенно после окончания турнира и начавшихся изменений во внешнем мире, глупо. Утихомирить и взять под контроль несколько буйных голов, требующих моего личного присутствия, н а г о т о в я щ е м с я фарсе. Спокойно произнес парень, глядя девушке прямо в глаза. И они будут слишком с т р а п т и в ы е слишком непокорные и всеми силами пытаться показать мне, что их не так просто сломить. И зная все это, вы все равно просите меня их усмирить? – нахмурилась пигалица. Ты, видимо, неправильно расслышала, кровожадно ухмыльнулся командир. Лицо которого всего на одно короткое мгновение будто охватило безумие, и все находящиеся в этот момент в комнате смогли это увидеть. В твои обязанности будет входить только одно – сдерживать меня, если я начну входить в р а ж Не знаю, что именно вы себе придумали и насколько безумный план медленно выстраивается в вашей голове. Но не собираюсь его оспаривать. Хладнокровно бросила Агния, направляясь к небольшому шкафчику в углу комнаты. Он был закрыт внушительного размера замком, и при всем желании грубой силой его сломать было попросту невозможно. У меня только два вопроса: вернёте ли вы нам наши вещи и для чего, ради такой мелочи, вы лично явились ко мне спустя столько времени? Не лучше было бы обратиться к дочкам Дмитрия. Ты задаешь слишком много вопросов, пигалица. Вокруг Хира появилась видимая даже невооруженным взглядом аура, и исходящая от нее энергетика не сулила ничего хорошего. Заткнись и выполняй приказы. Если мне понадобится твое мнение, я обращусь. Понятно? Так точно. Удивление на лице девушки нельзя было описать словами. Она привыкла, что Хиро крайне редко ведет себя грубо, а сейчас стоящий перед ней человек, которого она не видела чуть больше недели, будто стал совершенно другим. В голове Агни крутилось множество самых разнообразных мыслей, но самый главный и основной вопрос, на который ей бы хотелось получить ответ, Что же с командиром случилось за последнее время? Антон предупредил несколько проверенных и хорошо подготовленных бойцов, чтобы нас встретили в точке переноса, пока Агния и ее товарищи одевались в освобожденные из ящика вещи. Хира не сидел без дела и в ы с т р а и в а л дальнейшую линию поведения с потенциальными членами отряда в голове. Будет исполнено в лучшем виде. Моментально отреагировал Борзых, не вступая в полемику и не утруждая себя уточнениями для чего все это. Правильно, меньше знаешь, крепче спишь. Минут через десять, разобравшись с насущными вопросами и переговорив с в з в о л н о в а н н о й Луной с помощью передатчика х и р о пришлось немного р а с к а ш л и т ь с я и задержаться, чтобы докупить необходимые. молодому агроному предметы. Впрочем, это не единственная тема, которую хотела обсудить младшенькая. Оказывается, су уже пришла в себя, пусть и не восстановилась на все сто, но уже может самостоятельно передвигаться и питаться, и крайне обеспокоена отсутствием своего обожаемого хозяина. На разговор с фамилияром тоже ушло незначительное, но крайне важное время в текущей ситуации. Переместившись прямиком из магазина в супермаркет, одну из множества активированных в городе безопасных зон, командир увидел огромные толпы людей: военные, игроки, обычные гражданские, дети и старики. Разнообразие социальных групп просто поражало воображение. Но среди всей этой аравы также присутствовали лидеры, вокруг которых ютились групки п людей. Судя по полученным данным, в супермаркете на данный момент находится около 4000 незнакомцев, и это число постепенно растет. Как и командир, заметивший лидеров, так и лидеры заметили его и не собирались отсиживаться в сторонке, пока будет решаться основной вопрос с их питанием, проживанием и другими мелочами жизни, так необходимыми для дальнейшей жизни. Но наконец-то, демонстративно р а с т а я и в руки в сторону, один из прибывших поднялся с удобного камушка, на котором все это время рассиживался и без малейших сомнений. Уставился на инопланетного путешественника царь просто царь решил явить себя простому народу смердом, если быть удобным его превосходительству, не так ли? О наш некоронованный король, ты что несешь? Борзых начал выходить из себя, в то время как слова незнакомца ни к о и м образом даже не задели Хиру, совсем не умеешь за языком следить. Барзых, не произнося больше других слов, одним лишь взглядом командир успокоил своего заместителя и указал на его место рядом с пигалицей, что все это время не шевелилось. Обернувшись обратно к собравшимся, он продолжил: «Еще есть желающие высказаться о том, какой я хороший, плохой и вообще редиска?». Обведя взглядом застывших и ничего не понимающих людей, которые явно считали, что переговоры пойдут по их плану, Хиро продолжил: «Напоминаю, что это будет ваша последняя попытка высказаться в таком стиле в дальнейшем за невыполнение условий контракта и уважительное отношение ко мне лично, к моим заместителям и всем людям на станции». Я обязательно впишу. Вы будете серьезно наказаны. Поэтому, пока у вас есть возможность излить свою душу или выместить на мне гнев, ярость, боль и страдания вперед, сегодня я так уж и быть потерплю. Да прекращай заливать. Все же нашлись те, кто захотел что-то сказать. Точнее не так. Скорее всего, у этих новоиспеченных лидеров отряда было заготовлено много слов, но агрессивная и крайне непредсказуемая тактика со стороны х и р о сбила их с колеи, из-за чего большая часть заготовок просто вылетела из головы. Кто ты такой, чтобы заранее решать, подпишем мы какой-то саны й контракт или нет? Тот, кто убил. парень поднял руку на уровень груди, сжав ее в кулак и оставил только указательный палец, направленный в сторону незнакомцев. Его он и водил из стороны в сторону, с одного человека на другого. всех ваших лидеров на турнире, благодаря чему вы потеряли свое пространственное убежище, где все это время находились, и начали переноситься сюда. У меня нет времени с вами вести длинные диалоги, поэтому говорю прямо. У вас всего три возможных варианта развития дальнейших событий, и от принятого вами решения будет зависеть ваша судьба. И что это за вариант? Спокойно произнес один из лидеров, что до этого лишь п р и с л у ш и в а л с я и постоянно молчал. Первый довольно прост, и думаю, большинство, а может даже все, через него проходили. Контракт. Вы заключите со мной один из нескольких имеющихся в моем арсенале контрактов, и я лично проконтролирую, кому из вас какой достанется. После этого вы сможете спокойно переместиться на мою станцию и жить обычной спокойной жизнью. Естественно, любителей отдохнуть и полениться будут ждать серьезные наказания, вплоть до расторжения договора. О каком именно контракте идет речь? Снова тот самый парень, задающий правильные вопросы и остающийся спокойным. х и р о сделал себе мысленную зарубку, что за ним надо будет понаблюдать и посмотреть, что он из себя представляет. Каждый из вас получит разный контракт, и какой именно вы узнаете только после личного разговора со мной. Холодно бросил парень, обведя всех взглядом. Выставлять условия контракта на показ я не собираюсь, даже если вам покажется это странным, диким и неправильным. Мне плевать. Надеюсь, вы четко это уяснили, и больше мы не будем касаться этой темы. Второй пункт: вы легко можете отказаться от заключения контракта, развернуться и валить на все четыре стороны, куда глаза глядят. В случае, если вы выберете все же этот вариант, то помните, вы не у себя дома, далеко не у себя дома, и все зоны влияния и прочего уже поделено. Так просто вам не дадут развиваться, как и не стоит забывать о том. Что после окончания турнира обещают сильные изменения среди монстров, фауны и прочего связанного с уничтожением человечества. н у и последний третий вариант. Кто-то из ваших буйных голов может попытаться напасть на меня и уничтожить. Но. Хиро резко трансформировался в свою форму мутанта, уже давно перестав в таком облике напоминать человека даже близко. Я вас всех уничтожу или сожру, а ваше снаряжение и накопленное богатство пойдет на развитие станции. У вас 10 минут на принятие решений, и мне совершенно плевать. Что вам этого времени может не хватить? Не слишком ли жестоко? Как только командир со своим отрядом отошел немного в сторону, давая пространство лидерам для обсуждения, заговорила Агния. Можно же было прийти к общему согласию без такого рода вещей, как запугивание и личный пример? Люди напуганы, и они явно планировали провести этот диалог по совершенно другому сценарию. У нас нет столько времени, чтобы вести диалог с четырехтысячной аравой людей. Прикрыв глаза на несколько мгновений, Хиро почувствовал приближение чего-то знакомого и родного. Причем это что-то двигалось на невероятной скорости прямо в их сторону. Совсем скоро это место превратится в поле боя, после которого нам придется искать новые локации. для размещения на них безопасных з о н поэтому не ослабляйте бдительности и будьте готовы к любым неожиданностям, что могут произойти. Что делать с теми, кто попытается напасть? Хмуро спросил Борзых, стоящие недалеко, бойцы моментально подтянулись. Ликвидировать, не сомневаясь, им мгновения отдал четкий приказ Хира. Дальнейшую речь парень произнести не успел, так как одна из стенок здания рухнула, и из клуба поднявшейся пыли медленно появилось знакомое очертание, а после из него вышел хозяин во всю глотку взревел Иван, после чего п о н ё с с я в сторону командира.